Глава 9. Диета Аткинса. Бешенная атака Аткинса. Углеводно-инсулиновая гипотеза. Мы пришли к выводу, что инсулин является причиной ожирения. Следующий вопрос: какие продукты вызывают повышение инсулина? Самые очевидные кандидаты на это место рафинированные углеводы. К ним относятся рафинированные зерновые продукты и сахар. Ничего нового. Мы снова возвращаемся к старой идее о ведущих к ожирению углеводах, которая предшествовала даже Уильяму Бантингу. Рафинированные углеводы примечательны своей способностью сильно повышать уровень сахара в крови. Высокий сахар приводит к повышению инсулина. Высокий инсулин вызывает появление лишнего веса и ожирения. Эта цепь опосредованных факторов легла в основу углеводно-инсулиновой гипотезы. Человек, находившийся в центре этой полемики, был никто иной, как печально известный доктор Роберт Аткинс. В 1963 году Роберт Аткинс был толстым, подобно Уильяму Бантингу, ужившему на 100 лет раньше. Он решил каким-то образом решить свою проблему. Когда он начал свою практику в Нью-Йорке в качестве врача-кардиолога, он весил 100 кг, и он испытывал на себе стандартные методы похудения. Но не получил успешных результатов. Принимая во внимание работы доктора Пенинктона и доктора Гордона о пользе низкоуглеводной диеты, он решился испытать низкоуглеводное питание на себе. К его большому удивлению, диета сработала точно так, как предполагалось. Он смог избавиться от ненавистного лишнего веса без подсчёта калорий и начал назначать низкоуглеводную диету своим пациентам и добился благодаря ей значительных результатов. В 1965 году его пригласили на популярную передачу Tonight Show. В 1970 году о нём написали в журнале Vogue. В 1972 году он опубликовал полноценную книгу "Диетическая революция доктора Аткинса". Она мгновенно стала бестселлером и заслужила звание самой быстро продаваемой книги о похудении в истории. Низкоуглеводная революция. Доктор Аткинс никогда не говорил, что идея низкоуглеводной диеты принадлежит ему. Этот подход был широко известен задолго до того, как некогда популярный диетолог написал о ней. Жан Антельм Брилья Сварен писал о связи между углеводами и ожирением в 1825 году. Уильям Бантинг говорил о той же взаимосвязи в своём письме о точности в 1863 году. Знание об углеводах испытывает проверку временем уже почти два века. Тем не менее, к середине 1950-х годов низкокалорийная теория похудения взошла на престол. Казалось, гораздо более научным обсуждать калории, а не продукты. Но всё же нашлись несогласные с новым режимом. Английский медицинский журнал The England Journal of Мэдисон в 1953 году опубликовал передовую статью, написанную доктором Альфредом Пенинктоном, в которой подчёркивалось значение углеводов в процессе возникновения ожирения. Доктор Уолтер Блум проводил исследования и сравнивал низкоуглеводную диету с эффектом применения лечебного голодания. В двух случаях он добивался значительного снижения веса. Доктор Ирвинг Стилман написал книгу «Докторская диета для быстрого похудения» в 1967 году, в которой я рекомендовал высокобелковую низкоуглеводную диету. Тираж книги в 2,5 миллиона экземпляров был молниеносно раскуплен. В связи с тем, что для расщепления белков необходимы дополнительные метаболические затраты, термический эффект пищи, то теоретически потребление большого количества белка должно привести к постепенной потере лишнего веса. Доктор Стилман сам пользовался своим авторским методом и похудел на 23 килограмма. Его рацион состоял на 90% из белка. По имеющимся данным, он успешно вылечил более 10 тысяч пациентов с избыточным весом. К тому времени, как доктор Аткинс примкнул к рядам повстанцев, низкоуглеводная революция уже шла полным ходом. На страницах своей книги доктор Аткинс утверждал, что жёсткое ограничение углеводов сохраняет пониженный уровень инсулина, за счёт этого уменьшает чувство голода, что в свою очередь приводит к похудению. Ответ официальных специалистов по здоровому питанию не заставил себя ждать. В 1973 году совет по вопросам продовольствия и питания при поддержке американской медицинской ассоциации начал мощную атаку на диету доктора Аткинса. Большинство докторов в то время тревожил большой процент пищевого жира в рационе, который, по их мнению, мог привести к инфарктам и инсультам. И все-таки низкая углеводная диета продолжала наступать. В 1983 году доктор Ричард Бернштейн, который жил с сахарным диабетом первого типа с 9-летнего возраста, открыл провокационную клинику, в стенах которой лечил больных от диабета с помощью строгой низкоуглеводной диеты. В то время его подход в корне противоречил сложившейся практике лечения в области диетологии и медицины. В 1997 году доктор Бернштейн опубликовал книгу Решение для диабетиков от доктора Бернштейна в 1992 году и затем в 1999 году. Аткинс обновил свой бестселлер и напечатал новую диетическую революцию доктора Аткинса. Книги Бернштейна и Аткинса стали невероятно успешными. Всего было продано более 10 миллионов экземпляров. В 1993 году появилась книга докторов Рейчел и Ричарда Хеллерв "Диета углеводного наркомана", которая разошлась тиражом в 6 миллионов экземпляров. Бешеная атака Аткинса развернулась в полную силу. Популярность низкоуглеводной диеты, которая возродилась в 1990-х годах, достигла своего пика в 2002 году, когда отмеченный многочисленными наградами журналист Гэри Таупс написал статью: "А что, если это всего была лишь большая жирная ложь?" в газете New York Times, которая вызвала большой резонанс. В статье он объяснял, что пищевой жир, который традиционно считался причиной атеросклероза, на самом деле безвреден для человеческого организма. Вслед за публикацией в газете на свет вышли его бестселлеры Хорошие калории, плохие калории и почему мы толстеем. Эксмо 2014 год. в которых он продолжил развивать идею о том, что углеводы являются первопричиной возникновения лишнего веса. Империя наносит ответный удар. Передовые идеи очень медленно приживались в медицинском сообществе. Многие доктора полагали, что низкоуглеводная диета всего лишь ещё одна из многих попыток перестроить питание, которая заведомо обречена на провал. Американское кардиологическое общество выпустило собственную книгу Безжировая диета персональный план безопасного похудения. Как ни парадоксально, в этой книге кардиологическое общество осуждает все диеты, кроме одной безжировой, которая снова и снова не устаёт доказывать свою бесполезность. Причина в том, что низкожировой культ был провозглашён официальной религией медицинского сообщества, и вера отступников было принято жестоко карать. Несмотря на явный недостаток улик, американское кардиологическое общество и медицинская ассоциация продолжали защищать свои религиозные взгляды и называли новую диету блажью, но атака Актинса была неудержимой. По данным опросов в 2004 году более 26 миллионов американцев придерживались той или иной низкоуглеводной диеты. Даже в ресторанах быстрого питания начали предлагать низкоуглеводные бургеры, завёрнутые в листья салата. Казалось, что мы уже почти дотянулись до успешного, стабильного похудения и идеального состояния здоровья. Американское кардиологическое общество признало, что низкожировая диета не доказала своей эффективности в течение длительного периода времени. Также представители ассоциации признали, что диета Аткинса характеризуется сохранением прекрасного уровня холестерина в крови и приводит к быстрому похудению. Несмотря на положительные качества, ассоциация продолжала подозревать, как отрицательный эффект диеты возможную атерогенность, то есть появление бляшек на стенках сосудов. Но, разумеется, прямых доказательств для поддержания этой идеи у представителей ассоциаций не было. Что интересно, у ассоциаций сердца не было никаких подозрений насчет низкожировой диеты, которую они активно продвигали, невзирая на отсутствие научного обоснования. Они не подозревали, что чрезмерное употребление сахара и других рафинированных углеводов может быть опасным для здоровья. Не обращали внимания на то, что низкожировая диета не помогала эффективно бороться с весом. Их не волновало, что эпидемия ожирения и диабет бушевали у них под самым носом. Американское кардиологическое общество играло на скрипке, пока горел Рим. В течение тех 40 лет, пока ассоциация пропагандировала безжировую диету, кризис ожирения приобрёл колоссальные масштабы. У представителя ассоциации не появилось желания узнать, помогают ли на самом деле людям их полностью неэффективные рекомендации. Вместо этого доктора продолжили играть в свою любимую игру, обвиняли пациентов. Не наша вина в том, что диета не работает. Это они виноваты в том, что не следуют диете. Низкоуглеводная диета. Ожеломлённое медицинское сообщество. Новый конкурент бросил вызов общепринятой диетической премудрости, чем навлёк на себя оскорбление и клевету. Тем не менее, в середине 2000-х годов начали проводить исследования, в ходе которых сравнивали низкоуглеводную диету и старый стандартный подход. Результаты этих исследований повергли в шок множество людей, в том числе и меня. Первое исследование появилось в престижном английском периодическом медицинском издании New England Journal of Medicine в 2003 году. По результатам эксперимента подтверждалась способность диеты Аткинса приводить к быстрому похудению. В 2007 году журнал Американской медицинской ассоциации опубликовал более подробное исследование. Учёные провели прямое сравнительное исследование четырёх популярных планов питания для похудения. различных по своему содержанию. Диета Аткинса одержала уверенную победу. Другие три диеты: безжировая диета Орниша, сбалансированная диета Зона на основе белков, углеводов и жиров в соотношении 30-40-30 и стандартная безжировая диета в контексте похудения привели к более или менее одинаковым результатам. Примечательно то, что диета Аткинса в сравнении с диетой Орниша не только позволяла эффективно похудеть, но и улучшала метаболизм в целом. Артериальное давление, холестерин и сахар в крови под действием диеты Аткинса приходили в норму. В 2008 году провели ещё одно рандомизированное исследование, результаты которого ещё раз подтвердили выдающуюся способность диеты Аткинса быстро бороться с лишним весом. Исследование проводили в Израиле. Было принято решение сравнить средиземноморскую диету, безжировую диету и диету Аткинса. Средиземноморская диета смогла кое-как выстоять против мощного эффекта диеты Аткинса, которая по-прежнему лучше всех справлялась с лишними килограммами. Но низкожировая диета осталась далеко в хвосте и задохнулась в пыли. грустные, уставшие и некем не любимые, кроме дипломированных специалистов. Кроме того, как средиземноморская, так и диета Аткинса доказали свою способность оказывать позитивное воздействие на метаболизм. При диете Аткинса сахар в крови снижается на 0,9%, это больше, чем возможности какой-либо другой диеты, и практически так же эффективно, как приём лекарственных средств. За полгода испытания высокобелковая диета с низким гликемическим индексом демонстрировала лучшие результаты в контексте похудения, чем безжировая. Отчасти это можно объяснить тем, что разные системы питания вызывают разные изменения в распределении и расходовании энергии организмом. Доктор Дэвид Людвиг из Гарвардского университета открыл, что безжировая диета сильнее прочих замедляет процесс обмена веществ в организме. А какая диета, наоборот, помогает ускорить метаболизм? Низкоуглеводная диета. Кроме того, она снижает аппетит. В 2005 году доктор Боулден написал в специализированном медицинском журнале Annals of Internal Medicine следующее: Когда мы изъяли из рациона углеводы, пациенты сами произвольно сократили суточное потребление энергии на 1000 калорий ежедневно. Упал уровень инсулина и восстановилась чувствительность к нему. Вполне вероятно, что употребление рафинированных углеводов приводит к пищевой зависимости. Естественные сигналы сытости – это гормоны, которые отчаянно защищают организм от переедания. Гормоны холецистокинин и пептид тирозин-тирозин реагируют на переваривание белков и жиров и посылают сигнал прекратить прием пищи. Теперь давайте вернёмся к разнообразному шведскому столу, который мы обсуждали в пятой главе. Наступает момент, когда вы уже просто не можете больше есть, и сама мысль о дополнительных свиных отбивных внушает тошноту. Это ощущение создают гормоны сытости. Они сообщают, что вы уже достаточно наполнились. А если вместо отбивных вам предложат кусок торта или яблочного пирога, Уже начинает казаться, что его вполне возможно поместить в себя, не так ли? Когда мы были маленькими, то называли это явление феномен второго желудка. Когда первый желудок для обычной еды наполнялся, мы представляли, что открывается второй, в который мы будем утрамбовывать десерт. Каким-то образом в наполненном до отказа желудке мы всё же находим место для рафинированных углеводов в виде пирога или торта. но не для белков и жиров. Рафинированные углеводы и обработанные продукты почему-то не работают в качестве триггеров для гормонов сытости, поэтому мы продолжаем есть пирожные ещё и ещё. Вспомните, от каких продуктов у людей возникает зависимость? Макароны, хлеб, печенье, шоколад, чипсы. Заметили что-нибудь? Все они относятся к рафинированным углеводам. Вы когда-нибудь слышали, чтобы человек впал в зависимость от рыбы, яблок, говядины, шпината? Едва ли это возможно. Эти продукты тоже вкусные, но опасной зависимости не вызывают. Давайте рассмотрим типичные примеры еды для поднятия настроения: макароны с сыром, мороженое, яблочный пирог, картофельное пюре, блинчики. Что у них общего? Все они относятся к рафинированным углеводам. Эти продукты активируют систему вознаграждения в мозге и ободряют нас. К рафинированным углеводам быстро возникает привыкание из-за того, что в организме не вырабатываются естественные гормоны для насыщения рафинированными углеводами, и переедание невозможно остановить. Причина в том, что сами по себе рафинированные углеводы не являются естественной натуральной пищей. Токсичность рафинированных углеводов возникает в процессе их технологической обработки. Упадок Аткинса. Результаты исследования, о которых я говорил ранее, поразили медицинских профессионалов и привели их в совершенно изумление. Каждый из них вознамерился разрушить в пух и прах репутацию Аткинса. Они собирались похоронить диету Аткинса, но вместо этого короノвали её Предубеждения перед низкоуглеводной диетой исчезали одно за другим. Новая диетическая революция шла вперёд. Да здравствует революция, но на горизонте появилась несжиданная беда. Длительные наблюдения за людьми, придерживающимися диеты Аткинса, привели к печальным результатам. Положительный эффект, на который все так надеялись, оказался ненадёжным. Доктор Грей Фостер из университета Темпл опубликовал результаты двухгодичного сравнительного исследования безжировой и низкоуглеводной диет. Добровольцы из обеих групп сначала похудели, но потом снова набрали вес практически с одной и той же скоростью. Через 12 месяцев все участники прямого сравнительного исследования, в ходе которого учёные изучали четыре различные системы питания, снова потолстели, даже те, кто питался по диете Аткинса. Если провести систематический обзор всех испытаний низкоуглеводной диеты, то можно сделать вывод о том, что все положительные изменения после начала диеты исчезают через год. Предполагалось, что диета Аткинса легче следовать, потому что человеку нет нужды считать калории, но в действительности строгое ограничение продуктов по Аткинсу оказалось ничуть не легче, чем традиционный подсчёт калорий. Количество приверженцев метода Аткинса было таким же низким, как и число последователей низкокалорийной диеты. Более 40% желающих похудеть забрасывали диету Аткинса уже через год. Теперь ясно, что подобная развязка была неизбежной. Диета Аткинса строго запрещает употребление бесстыдных вкусностей вроде тортов, печенья, мороженого и других сладких десертов. Эти продукты объективно полнят при любой системе питания. Мы поглощаем пирожные просто потому, что они вкусные. Еда это праздник. На протяжении всей истории человечества роскошные пиры сопровождали все значимые события. Так было в 2015 году до нашей эры, так осталось и в 2015 году нашей эры. Дни рождения, свадьбы и праздники. Что мы едим, чтобы их отметить? торты, мороженое, пироги, но не коктейли из сывороточного протеина и не жирную свинину. Почему? Потому что мы хотим потакать своим слабостям. Диета Аткинса лишает нас этой возможности, а потому она обречена на провал. Люди, которые пробовали похудеть с диетой Аткинса, подтверждают, что она не оказывает продолжительного эффекта на состояние фигуры. Миллионы людей перестали верить в метод Аткинса, и так славно начавшаяся новая диетическая революция сгорела дотла. Компания «Аткинс Нутри Шиннелс», основанная в 1989 году доктором Аткинсом, объявила себя банкротом, так как несла постоянные убытки из-за потери клиентов. Эффект похудения нельзя было удержать надолго. «Но почему? Что же случилось?» Одним из основополагающих принципов низкоуглеводной диеты было предположение о том, что углеводы сильнее других макроэлементов повышают уровень сахара в крови. Высокий сахар в крови вызывает повышение концентрации инсулина. Повышенный инсулин является важнейшей причиной ожирения. Всё звучит логично и разумно. Где же произошла ошибка? Углеводно-инсулиновая гипотеза была неполной. Углеводно-инсулиновая гипотеза, то есть идея о способности углеводов приводить к ожирению посредством повышения секреции инсулина, не была неправильной. Углеводная пища действительно чрезвычайно сильно повышает уровень инсулина по сравнению с другими продуктами. Высокий уровень инсулина определённо вызывает ожирение. Однако гипотеза осталась незавершённой. У теории существует множество пробелов, среди которых парадокс азиатского любителя риса является самым очевидным. В большинстве азиатских стран основной рацион, по крайней мере последние 50 лет, состоит из белого шлифованного риса, то есть рафинированного углевода во плоти. Несмотря на это, случаи ожирения в азиатских странах оставались сравнительно редким исключением. Международное исследование макронутриентов и артериального давления поставило перед собой задачу детально рассмотреть и сравнить питание американцев, британцев, китайцев и японцев. Это исследование проводилось в конце 1990-х годов, прежде чем глобализация приблизила традиционный рацион азиатов к западному образцу. Общая доля углеводов в суточном рационе китайцев превышает все остальные нации. В то же время в Китае потребляли наименьшее количество сахара по сравнению с другими странами. Количество потребляемых углеводов в Японии примерно равняется этим показателям в США и Великобритании, но количество сахара в рационе гораздо ниже. Несмотря на высокий процент углеводов в диете японцев и китайцев, случаи ожирения в этих странах были достаточно редкими до недавнего времени. Поэтому углеводно-инсулиновая гипотеза не была неверной. Ей просто чего-то недоставало. Общий объём потребляемых углеводов не мог быть ключом к разгадке ожирения. Вероятно, сахар вносит в процветание ожирения больше, чем любая другая разновидность рафинированных углеводов. Реальность такова, что многие примитивные сообщества, рацион которых в основном состоит из углеводов, не страдают от проблемы ожирения. В 1989 году доктор Стафан Линдберг изучал жителей островка Китава, одного из Требрианских островов в архипелаге Папуа-Новая Гвинея. Остров Китава был одним из последних мест на земле, где люди питались практически полностью традиционно. Крахмалистые овощи, такие как ямс, сладкий картофель, таро и маниок съедобный, составляли основу рациона племени. По оценке исследователей, 69% калорий китаванцы получали из углеводов, и менее 1% калорий поступало из западных обработанных продуктов. Несмотря на усиленное потребление углеводов, уровень инсулина был крайне низким у всех жителей острова, что объясняло отсутствие проблемы ожирения. Сравнивая китаванцев и своих земляков шведов, доктор Линдеберг пришёл к следующему выводу: Не взирая на диету на 70%, состоящую из углеводов нерафинированных, уровень инсулина у островитян был ниже пятого процентиля шведов. У среднего жителя острова Китава уровень инсулина был ниже, чем у 95% шведов. Индекс массы тела молодого китаванса составлял 22 нормы. При этом с возрастом этот показатель уменьшался. Была рассмотрена вероятность того, что физическая подвижность островитян способствовала поддержанию низкого инсулина и препятствовала ожирению, но по результатам исследования выяснилось, что дело заключалось не в этом. Похожая ситуация создалась на японском острове Окинава, рацион жителей которого на 85% состоит из нерафинированных углеводов. Основной продукт питания на Окинаве сладкий картофель. Они едят в 3 раза больше зелёных и жёлтых овощей, чем остальные японцы, и только 25% от того количества сахара, которое потребляет остальное население. Несмотря на высокий процент углеводов в рационе на Окинаве, никто не болеет ожирением. Средний индекс массы тела составляет всего 20,4. На Окинаве живёт больше всего долгожителей. Здесь в 3 раза чаще люди отмечают столетний юбилей, чем во всей остальной Японии. Очевидно, что углеводно-инсулиновая теория является неполной. К сожалению, вместо того, чтобы попытаться разобраться в ней на основе имеющихся фактов, многие предпочли просто отказаться от неё. Возможно, дело в том, что есть огромная разница между потреблением риса и пшеницы. Азиаты едят рис, а жители западных стран получают углеводы из рафинированной пшеницы и кукурузы. Кроме того, развитие ожирения на западе может быть связано с появлением новых сортов пшеницы, которые мы употребляем в пищу. Доктор Уильям Дэвис в своей книге Пшеничные килограммы: как углеводы разрушают тело и мозг Эксмо 2014. Бисселлер из по версии Нью-Йорк Таймс выдвигает предположение, что карликовая пшеница, которую мы употребляем в пищу сегодня, значительно отличается от оригинального сорта пшеницы. Люди культивировали пшеницу однозернянку с 3300 года до нашей эры. В 1960 году население планеты значительно увеличилось. Сельскохозяйственные технологии были направлены на поиски способов увеличить урожай пшеницы, и в конечном счёте появились новые сорта карликовая и полукарликовая пшеница. На сегодняшний день 99% пшеницы, выращиваемой на продажу, составляют эти сорта. Возможно, что употребление этих сортов пшеницы приводит к возникновению проблем со здоровьем. Инсулин и ожирение по-прежнему связаны причинно-следственными отношениями, однако пока нельзя утверждать, что употребление углеводов является основной причиной повышенного инсулина. На острове Китава углеводы не повышают инсулин. Утверждение, что углеводы являются единственной причиной повышения концентрации инсулина, является неверным. В мозаике не хватает одного очень важного кусочка. Говоря более конкретно, Сахар выступает в качестве главного источника ожирения, но как его привязать к сложившейся теории ожирения с помощью недостающего звена инсулинорезистентности?